128 протоку влетел, подняв тучу брызг Врубился в воду, будто колонн в сырое полежка И почти сразу завяз, но продолжил рваться дальше Быстрее, быстрее, быстрее! Надо укрыться за деревьями, пока не успели преследователи Седмень и червень тоже бросились на утек Миг спустя, лишенная подпитки магическая завеса Лопнула под натиском очередной туманной волны Но я сразу ощутил искажение нового силового полога. Меньше по размерам и куда более насыщенного, прикрывшего на сей раз лишь парочку отставших пластунов. Меня нет. Бежать! За спиной мигнула И сразу над головой промелькнул остепительный рочерк магического разряда. Метили не в меня, метили в кого-то из пластунов. Но барьер отклонил молнию. Та унеслась дальше, угодила в сухое дерево и расщепила его ствол надвое. Исполин рухнул в воду. Вверх остался торчать лишь обугленный обломок. «Черти драны, быстрее!» Я выбрался из потока, опережая Седминя и Червеня на несколько сожений. И с немалым трудом заставил себя остановиться и схорониться за первым попавшимся на пути замшелым великаном. «Конократ и книжник барьеры!» Тут же донесся мысленный приказ урядника. «Боярин огненный жар На остров!» К этому времени я удерживал предельное количество небесной силы, поэтому не замешкался ни на миг. Мысленно пробежался по приказам схемы, затем сотворил пламенный сгусток, стиснул его своей волей, сжал отторжением и принялся накачивать воспламенением. «Еще, еще и еще!», и еще Отблески огня привлекли внимание стрелков, и в дерево, за которым я укрылся, угодили сразу две пули, причем одна вошла под весьма поганым углом, будто нас начали обходить по флангу. Миг спустя туман прорезали сразу два магических полога, слишком уж растянутых и потому нестабильных, но зато частично наложившиеся друг на друга. Едва ли они могли прикрыть от боевых чар, а вот пули в раз перестали шивать по стволам. Так что я напитал силы последние приказы, безбоязненно высунулся из своего укрытия и буквально выстрелил огненным шаром. Только не напрямик через протоку, а по широкой дуге. Контроля над заклинанием хватило, чтобы заставить Аркан заложить стремительный вираж. И тут обогнул основной вражеский полог проломился через спешно выставленный барьер и лишь после этого рванул. То ли от удара чары потеряли стабильность, то ли я неверно рассчитал время, но пламя расплескалось в полутора сажениях над землей. Едва ли кого-то зацепило, зато разметало туман и подсветило фигуры наших преследователей. «Огонь!» — скомандовал урядник, первым начав палить из карабина. К нему немедленно присоединились остальные, а вот я вместо карабина вооружился капсульным револьвером. При спешном бегстве окунул его в воду, и хоть каморы были замазаны салом, полагаться на промокшее оружие в шибке на коротке — Было бы слишком опрометчиво. «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» Мы еще даже не успели разрядить оружие, а урядник уже скомандовал «Отходим!» Я метнулся за соседнее дерево, и вновь в лицо полетели ошметки сбитой пули коры. Стреляли откуда-то сбоку. Я трижды пальнул в том направлении, а червень хлопнул ладонью по воде, и туда же унесся белесый бурун. «Ну а дальше нас накрыли магией». Своем из тумана вынырнули несколько сотканных из белизны фигур. Они легко перемахнули через силовой барьер и спикировали вниз, подобно хищным птицам. Огнич отвлекся от удержания защитной пелены и перехватил одну с полохом голубоватого пламени. Мой огненный удар разметал другую, а дальше разом выдали Седминь и Дарьян. «Пустышки! Обманки!» Я выругался и метнулся вслед за червенем. Остальные тоже мешкать не стали и побежали за нами по колено в воде. За спиной ухнуло. Спасли нас полок Дарьяна и своевременное отступление с позиции. Очередной туманный вал при столкновении с магическим барьером чуть замедлился и расплескался на опушке. Разом повалил с десяток деревьев, но и только. Мы одним рывком пересекли рощицу и вновь выскочили на открытое пространство. Дно пошло под уклон, на дне ил. Попробуй разгонись. «Черти драные, надежда лишь на туман!» «Но нет, все оказалось не так плохо!» «Держимся вместе!» — скомандовал урядник, и червень сотворил изогнутый магический барьер. «Мы успели пройти половину дистанции, когда защита приняла на себя первые пули. Те с плющенными комками свинца начали подать в воду. Какие-то пролетали выше. Какие-то закручивали туман белыми завитками по обеим сторонам. Но никого из нас не зацепило. А потом сверкнуло». «Молния угодила в силовой щит и свечкой ушла в небо». «Отразив атаку, червень пошатнулся и сбился с шага, но от нашей с Огничьим помощи отказался, еще и мысленно прикрикнул «Живее «Мы вломились в джунгли, отстрелялись по преследователям и поспешили дальше». «Бросок выпил все силы. Из меня и Дарьяна так уж точно, да и Огнич откровенно выдохся. И лишь двужильные пластуны гнали нас, не позволяя замедлиться». Ноги увязали в вылестом дне, но мало-помалу болото начало мелеть. Пробираться по нему становилось легче и легче. Мы даже успели немного ускориться, когда позади засверкали голубоватые вспышки. С неба разом ударила пара дюжин молний. По воде разошлись росчерки разрядов. Только все это далеко позади. Оторвались. На границе омута червень влил в магический полок новую порцию небесной силы. Распрямил его и заметно расширил. Туман нас больше не прикрывал. У преследователей появилась возможность вести прицельный огонь, чем они и не применули воспользоваться. Но пули не прошивали барьера а шибануть чарами вражеским тайнознацем мешало изрядное отставание. Мы улепетывали от них со всех ног. Легкие горели огнем. Несколько раз я спотыкался и падал. Дважды помогал подняться Дарьяну да и в лесу ориентировался из рук вон плохо поэтому сообразил что бежим мы не напрями к стоянке пластунов а мимо нее а лишь когда чуть в стороне загрохотали выстрелы и меж деревьев прокатилось несколько раскатистых взрывов нагнавших нас судорогами магического фона все тут же повалились на землю и начали спешно перезаряжать карабины но вступать в бой не возникло нужды угодившие в засаду преследователи отступили обратно в омут Огнаться за ними приказа не последовало. Мы лежали и хрипло дышали. Первым пришел в себя Огнич. ну сегодня сегодня-то боевые нам обломятся?» — спросил он, приподнявшись на одном локте. «Жаден ты, конократ, безмерно!» Хрипло выдохнул урядник и сплюнул долинную струю слюны. «Мне право формировать!» — возмутился фургонщик. «Ладно, будут тебе боевые!» Раздался замысловатый свист, и седмень поднялся, махнул рукой. Подошел хомут, оглядел всех нас и ухмыльнулся. «Что, дали вам прикурить?» Морщинистое лицо урядника приобрело выражение крайнего неодобрения. по «Позубоскаль мне еще!» Прорычал он, закашлялся и вновь сплюнул. «Что там?» «Трех на повал уложили, двух подранили, один ушел, другого они сами добили». знации уточнил седмень. Вместо младшего урядника ответил остававшийся в резерве напарник Червеня. «Простецов с защитными амулетами постреляли», — сообщил нам хмурый бородач. тайны «Тайнознации, если и были, то из амута не высунулись». «Уверен валет». «Ага». колдун поднял руку со связкой шнурков и, нанизанные на них бусины, зашуршали, стукая друг от друга. Хомут уточнил. «С телами что делать? С собой заберем. Рубите волокуши». Как ни странно, распоряжение это Пластунов откровенно порадовало. Причем не только вставших на караул, но и тех, кому пришлось возиться с мертвецами. «Нашим сдадут», — пояснил Дарьян и уставился на судорожно стиснутый кулак. «Духа тоже выкупит Потом скажу, сколько заплатит Поделим». Я округлил глаза. «Ты его не развеял, что ли?» «Зачем?» — удивился книжник. «Мы духов специально призываем. Без них ни ходячих мертвецов не поднять, ни кадавров не сделать» боярин окликнул меня огнич а ты из той чучелки что то вырезал ведь вырезал подтвердил я и достал кожаный мешочек в который убрал сосредоточие в ответ на требовательный жест бросил свою добычу уряднику и тому хватило одного только взгляда на мои трофеи чтобы объявить мусор он вернул мешочек и усмехнулся что получится выручить себе оставляйте будет надбавка за боевое крещение совсем мусор расстроился Огнич. «Не сгодятся мне на прожика правые». Урядник глянул на червеня. Худой тайнознатец поднялся с земли, отряхнулся и пожал плечами. «С ними базу заложить проще будет, чем без них. Может, даже и неплохо, что они такие мелкие. Легче распределить, да и без отторжения обойдется». «Боярин!» — засуетился фургонщик. «Я их сам выкуплю». «Не галдите!» — потребовал Урядник. «Все, выдвигаемся!» Нас к переноске тел не привлекли, так что я на ходу распустил завязки мешочка и выводил из него костяную горошину, а все остальное сыпал в ладонь Огнича. «Держи!» — и предупредил книжника. «Дарья, ты тогда себе за духа оставляй. Нормально?» В возражении такое разделение трофеев не вызвало. Дарьян даже бухтеть взялся о деньгах, которые он выручит за духа но я лишь отмахнулся. «Было попросту не до того». Тропинка пошла в гору, а ноги будто свинцом налились. Устал. Сразу в лагерь мы не пошли. Вместо этого сделали промежуточную остановку на вершине Лысой горы. Двух пластунов послали за телегой, остальным урядник велел отдыхать, а сам отправился потолковать о остычки в омуте с командиром караула. Первым делом я отжал портянки и развесил их сушиться на солнце. После разделся до исподнего и начал приводить в порядок форму. Затянувшее поутру небо облака к этому времени снесло в сторону. Солнце жарило немилосердно, и от мокрой ткани тут же начал подниматься пар. «А чего вы нас в омуте не предупредили?» — спросил я у Червеня, который сушил одежду наравне с остальными. «Заранее же опасность почувствовали». рыжеусый Рыжаусый тайнознатиц насмешливо фыркнул. «Чтобы вы засуетились и все испортили. Да и мысли речь подслушать не так уж и сложная Расслабься. Ушли же». «Ушли». Я кивнул. Но хоть без москитов в этот раз обошлось. Проворчал Огнич, распустил завязки мешочка и взялся пересчитывать сосредотучие. Пол дюжины, — объявил он и задумчиво хмыкнул. Направо должно хватить, даже если по одному на узел использовать. Дарьян с интересом поглядел на фургонщика. Ты же схему не покупал еще? Огнич покачал головой. Не покупал. Думаю, кабрис у школы карающего смерча приценится. Как сквозняк советовал. Он советовал оправа и пара исходящих меридианов ограничиться, напомнил я. Фургонщик пожал плечами, спрятал мешочек в ранец и запустил пальцев слипшиеся от пота черной кудри. Если сосредоточие на прожиг оправы хватит, могу и целиком абрис прикупить. Экономия же на алхимии приличная выйдет. Но я уже потерял всякий интерес к этому разговору. Устроился в свободном гамаке и подставил лицо лучам солнца. «Знаю, ничего не стоит сгореть, но очень уж хотелось поскорее избавиться от забравшейся внутрь стылости». Потянул небесную силу. Взялся гонять ее по абресу, уделяя внимание не только его сформированным фрагментам, но и тем, до которых покуда не дошли руки. Постарался отрешиться от окружающей действительности и расслабиться. Медитация понемногу смыла нервное напряжение и помогла успокоиться» а потом и вовсе сменилась полудремой. Мысли потекли плавно и неспешно. Тогда-то и вспомнил, что в омуте серьезно прибавилась энергии красного аспекта. Цвет протухшей небесной силы молочно-белый. Если капище заброшенное на пирамиде больше не приносятся жертвы, то откуда бы взяться притоку багрянца? Я открыл глаза, выбрался из гамака и едва не против воли посмотрел в сторону омута. Пригляделся и крикнул «Урядник!». Небесный омут истекал белизной. Она, подобно пару, поднималась к небу и свивалась в облачко, покуда небольшое и белое. Седмень вышел из-под навеса с кружкой в руке и зло возрился на меня. Но его взгляд тут же скользнул в сторону. Урядник приметил облачко и округлил глаза. «Это что еще за напасть?» Пластоны засуетились. Командир караула перекинулся парой слов со своим тайнознацем и отправил в лагерь вестового. Не стали задерживаться на вершине и мы, благо уже приехала телега. Быстро оделись, погрузили тела и поспешили в расположение мертвой пехоты. К тому времени, когда вернулись к себе, облако изрядно увеличилось в размерах, а через его белизну начало просвечивать красноватое сияние. Я и прежде не особо сомневался, что это порождение какой-то недоброй волшбы, А тут уверился в этом окончательно. Протрубили сигнал повышенной готовности. Но каких-либо конкретных команд не последовало. Пару минут спустя облако наползло и самым краешком накрыло лагерь. Тогда разом стемнело, будто внезапно наступили сумерки. Тут же поднялся ветер. Резкие порывы стали рвать листву и клонить к землепальмы. Тучу начало сносить клюв. Надо понимать, в игру вступили тайнознации Южноморского союза негациантов. «Не адепты, даже не аколиты, а кто-то действительно могущественный». «Ну или достаточно башковитый, чтобы в самые кратчайшие сроки подготовить и провести сложнейший ритуал». «Недоучкам вроде меня только оставалось, что наблюдать за результатами противоборства и уповать на лучшее». «Увы, надеждам нашим сбыться оказалось не суждено». «Аккуратно от пирамиды эта дрянь зародилась». Отметил червень, а миг спустя в глубине тучи засиял зловещий багрянец, и она лопнула, разом раскинувшись на полнеба. «В укрытие!» рявкнул урядник и первым бросился в барак. «Щиты!» В первый момент суть приказа от меня ускользнула. Сформировал я отторжение и прикрыл им крышу, лишь когда по той уже застучали крупные красные капли. На улице кто-то истошно завизжал, Кровавый ливень разом накрыл весь лагерь. Через распахнутые окна я видел багряные струи и багровые лужи. Ощущал мерзкое зловоние порчи, но ничегошеньки с этим поделать не мог. Все, что мне оставалось, это тянуть в себя небесную силу, напитывать ею барьер над головой и уповать на то, что свето-представление закончится прежде, чем выдохнусь я сам и мои сослуживцы тайнознации». В одном месте с потолка начал капать жидкий багрянец. Пластуны прыснули оттуда во все стороны. А кто-то из тайнознацев отвлекся и выжих с половицы магическую дрянь. Хоть толку в этом и было немного. Каплет же, да и кругом красным красно. Кровавый ливень закончился столь же внезапно, как и начался. С улицы донесся крик о помощи, и я первым выскочил на крыльцо. На земле набухали и лопались бурые пузыри. Нестерпимо смертело гнилью, а от эманации порчи разом пошла кругом голова. Но я совладал с дурнотой, соединил приказ воспламенения с аргументом и выплеснул из себя струю пурпурного пламени. Окатил ею ступени и землю, взялся выжигать себе тропинку. А добравшись до телеги, расчистил еще и небольшую площадку рядом с ней. Магическое пламя где-то начинало трепетать и гаснуть, а где-то подпитывалось просочившейся в землю порчей и расползалось все дальше и дальше. Добралось до небольшой лужи и вспыхнуло. Пурпурные языки взвились на высоту человеческого роста, но пожара... Нет, пожара не случилось. Не тот аспект. Впряженная в телегу коняга уже издохла и неподвижно замерла на земле, спестревшая глубокими язвами шкурой. А вот укрывшийся от магического нападения под днищем пластун был еще жив. Он орал и бился, корчась от боли. Я ухватил бедолагу за ногу и рывком вытянул на очищенный атрибутом пятачок. Придавил приказом Ниц, после чего гаркнул. «Держите его!» Кто-то из наших тайнознацев подоспел на помощь, но хватать перепачканного магической дрянью бойца не рискнул. Обездвижил его приказом Ниц. Я привычным уже волевым усилием исказил аспект атрибута и объятый пурпурным пламенем ладонью наскоро выжиг запятнавший одежду пластуна багрянец, не дав его остаткам впитаться в тело и подстегнуть отравившую кровь порчу. Затем вытянул из чехла на поясе ампутационный нож, примерился и вспорож штанину раненого, а заодно и кожу. Протыкать крупные сосуды не возникло нужды». Поднатужившись, я вырвал, не успевшую толком обосноваться в человеке, магическую пакость, стиснул ее, задействовал аргумент и спалил к чертям собачьим. Вот тогда-то и всхрапнула лошадь. Дохлая тварь встрепенулась, уставилась на меня багряными глазами и немедленно лишилась головы. Гнилая кровь хлынула на землю, смешалась с напитавшей ту магической пакостью, забурлила и начала скручиваться в когтистую конечность. Но урядник тотчас обратил ее в прах струей бледно-алого огня. К этому времени пролившаяся с неба дрянь перестала представлять непосредственную опасность для людей. Держаться подальше стоило разве что от курившихся алым маревом луж. Придется повозиться, дабы очистить тут все, но не сейчас. Только и успел что стянуть поросиновую куртку да закатать рукава рубахи. А дальше ко мне подтащили сразу двух попавших под кровавый дождь пластунов. Я легко вырвал порчу из первого и не стал избавляться от нее по всем правилам. Отбросил прочь. Очень уж скверно выглядел второй боец. Дорога была каждая минута. Спас в итоге и его. Точнее, дал шанс спасти его нормальным лекарем В госпиталь. Коротко выдохнул хватану в ртом воздух. И вновь смолодушничал. Лишь отшвырнул магическую пакость, не желая тратить силы на ее окончательное уничтожение. Зря. Два едва различимых багряных облачка слились воедино, стали ярче и полетели к ближайшей луже крови. Насилу угнался и спалил их порченным пламенем аргумента. В итоге провозился куда дольше, чем если бы действовал по правилам с самого начала. А только отдышался, уже новых пациентов принесли. «Черти драны, меня на всех не хватит, так и надорваться недолго!» Вспомнились чьи-то слова о том, что у магистра Гудемира имеется специальное зачарованное хранилище для порчи. И после исцеления первого пластуна из новой партии раненых, я усилием воли втянул вредные чары в ампутационный нож. Зачарованная сталь легко выбрала в себя багряное облачко и не позволила ему вырваться наружу. Но рукоять ощутимо нагрелась. Стало ясно, что долго проработать с таким вот инструментом не выйдет». Смахнув с лица пот, я крикнул «Огнич! Тащи мой ранец! Живо!» Пока возился со следующим пластуном, уже фургончик обернулся Я выдернул из раненого магическую пакость И впечатал багряную дымку в зачарованное ядро Порчу втянула внутрь Остатки энергии стекли по изукрашенному сложной вязью символов шару И рассеялись россыпью тусклых искр Порядок «Ну и пошло-поехало!» Урядник Седмень организовал процесс исцеления, будто имел опыт работы на мануфактуре. Его подчиненные выискивали и доставляли мне пораженных порчей стрельцов. Я, где помогая себе скальпелем, а где обходясь без порезов, вырывал из тел магическую дрянь и запирал ее в зачарованное ядро. После Червень затворял кровь, Дарьян заживлял язвы, а присоединившийся к нам Тенузнации из других подразделений – Занимались восстановлением пораженных глаз Дальше служивых увозили и уносили к мертвых дел мастерам Которые большей частью обладали патентами врачей, а то и степенью магистра медицины Изредка доносились выстрелы, но переродившихся было не слишком много В лагере мертвой пехоты хватало тайнознацев И магическая атака к серьезным потерям не привела В основном лагере дела тоже были далеки от катастрофы Магистр Гудемир даже готовился выдвигаться в расположение туземного полка. Туда же, прискакавший на взмыленном коне поручик Пластунов, приказал отправляться и мне. «Нас самым краешком зацепило, а у них сущая скотобойня», — заявил он и предупредил. «Седмень, выставе охранения и будь готов отступить по первому сигналу. Если золотогорцы попрут в наступление, то могут и прорваться. Я к капитану. Буду позже». Он поскакал прочь, а я забрал у Червеня его фляжку и, полив на руки ромом, принялся оттирать от засохшей крови пальцы. Занятие глупее, еще поискать. Ничего, покуда не кончилось. Ничего.